Мне бы очень хотелось, чтобы ты пришел, — сказала я без тени надежды, с тобой было бы гораздо веселее для меня. Ну да, конечно, пробормотал он. Это было бы очень здраво. Он затих, а через несколько секунд захрапел. Бедный Джейк. Я вгляделась в его сонное лицо, и оно мне понравилось. Во сне исчезли все следы горечи и настороженности. И внезапно Джейк стал тем самым мальчишкой, с которым я дружила до того, как началась вся эта ерунда с оборотнями. Он выглядел гораздо моложе, как тот самый Джейкоб, которого я знала. Я устроилась поудобнее на диване, решив подождать, пока Джейкоб выспится. Пощелкала по каналам, но смотреть было нечего, в конце концов остановилась на передаче по кулинарии. Точно зная, что лично я никогда не стану так возиться с ужином для Чарль. Джейкаб храпел всё громче. Я прибавила звук. Меня охватило странное спокойствие, даже сонливость. Этот дом казался мне безопаснее моего собственного, наверное, потому что здесь никто никогда за мной не охотился. Я свернулась на диване и подумывала вздремнуть. Может, я бы и заснула, но храп Джейкоба мне мешал. Тогда я просто позволила мыслям бродить где вздумается. Экзамены закончились, и большинство из них были проще простого, за исключением математики. Ну, математика уже сдана или завалена, однако так или иначе школу я закончила. И сама не могла понять, какие чувства у меня это вызывает. В данном случае я не могла смотреть на вещи объективно, потому что окончание школы связано с окончанием моей человеческой жизни. Интересно, как долго Эдвард собирается использовать отговорку это не потому, что ты боишься. Раньше или позже мне придется настоять на своем». Рассуждая логически, разумнее всего попросить Карлайла изменить меня, как только я получу аттестат. Форкс становится так же опасно, как в зоне военных действий. Форкс уже стал зоной военных действий. Не говоря уже Ух, какой отличный предлог не появляться на вечеринке. Я улыбнулась, подумав, что для превращения в вампира не придумать причины глупее. Глупо, да, но соблазнительно. Однако Эдвард прав, я пока не готова. И мне не хочется вести себя разумно. Я хочу, чтобы это сделал Эдвард, ничем не обоснованное желание, да. Можно не сомневаться, что через пару секунд после укуса, когда яд начнет жечь мои вены, мне будет совершенно безразлично, кто именно меня укусил, так что какая разница? И все же это казалось мне очень важным, хотя я никак не могла сформулировать причину. Пусть именно Эдвард сделает этот выбор настолько сильно захочет быть со мной, что не просто позволит мне измениться, а сам пойдет на это. Мне хотелось, чтобы прикосновение его губ стало бы последним, что я запомню. Детский сад, да, но все же. И еще одна совсем глупая причина, в которой я никогда не призналась бы вслух. Пусть именно его яд отравит мое тело. Тогда я буду принадлежать Эдварду вполне физически ощутимым способом. Но я знала, что Эдвард будет упорно держаться за свое условие: сначала свадьба. Ведь он же явно хочет отложить мое превращение, и пока его уловка срабатывает. Я попыталась представить, как скажу родителям, что решила этим летом выйти замуж. Как скажу об этом Анжели, Бену и Майку? Да У меня язык не повернется, я и слов не смогу найти. Уж проще признаться, что я превращусь в вампира.